Может быть, нам вообще не придется призывать всех. Воюют не числом, а умением, — снова усмехнулся Сталин. Но об этом мы еще успеем подумать. Дальше. Для подготовки линии обороны по старой границе использовать специалистов, не занятых в оборонительной промышленности и технику, имеющуюся в народном хозяйстве. Я имею в виду, например, метрострой. Для вооружения дотов использовать артиллерию флота, в том числе предназначенную для строящихся кораблей и устарывших судов. Морских сражений может и не быть, а вот если не удержим границу, отвести на линию дотов всю тяжелую артиллерию округов, не имеющую механической тяги. Изъять со складов наличные запасы пулеметов, в том числе трофейные, которым имеются боеприпасы для вооружения временных огневых точек. Провести в приграничной полосе скрытую подготовку к широкому использованию минно-взрывных заграждений и лесных завалов на танкоопасных направлениях. Отвести за линию старой границы танковые части, не полностью укомплектованные техникой и вооруженные танками старых образцов. Неисправные танки и танки, выработавшие моторесурс, использовать как неподвижные огневые точки в промежутках между дотами. С учетом указанных требований произвести переформирование соединений первого эшелона. Возложить на них задачу упорными оборонительными боями, обеспечить стабилизацию фронта по линии старой границы. Территорию Западной Украины и Западной Белоруссии считать стратегическим предпольем рассредоточить авиацию на полевых аэродромах и к концу мая привести ее в состояние полной боеготовности, заблаговременно определить цели и задачи авиации на период приграничного сражения и спланировать тесное взаимодействие с сухопутными войсками» вывести за старую границу все имеющиеся склады армейского и окружного подчинения. С корпусных и дивизионных складов все имущество раздать войска из расчета двух-трехнедельных автономных действий, обеспечить полную секретность всех проводимых мероприятий и разработать меры тактической, стратегической и дипломатической дезинформацией противника. Он сделал паузу. В течение десяти суток после начала войны развернуть за счет войск вторых стратегических эшелонов и вновь формируемых соединений резервный фронт по линии Псков, Витебск, Могилев, Гомель, Киев, Одесса. В Прибалтике... После отхода от границы обеспечить безусловное удержание линии Либава-Рига-Даугавпилс.